Глава 43. Мария. Открытие номер один за прошедшую ночь. Секс может быть горячим, но при этом запредельно нежным и чувствительным, с придыханием и едва слышным шепотом. Открытие номер два. Кажется, я по уши влюбилась в Клауса Лукаса Ольсона. Сейчас раннее утро. Мой огромный и мужественный Санта спит лежа на животе. Я едва смогла сдвинуть со своей талии его тяжеленную руку. Привела себя в порядок и встала, спустившись на кухню. В доме было тихо. Шерил и сестра Китти уехали вчера. За ними приехали друзья. Большой компанией они отправились кутить в город. Мы с Клаусом вчера переместились в спальню и упражнялись в тихом сексе. Кажется, вышло неплохо. Много-много раз неплохо. Не только неплохо, но хорошо, волшебно, прекрасно. Впервые в жизни от восторга мне хочется петь. Не просто петь, но горланить во всю глотку. А если учесть, что я не попадаю в ноты и не умею петь, то такое состояние говорит о приступе крайней радости. Я думала, что все домочадцы еще спят, но, подойдя к кухне, услышала тихое бормотание Майка. «А ну-ка, повернись к папочке!» Толкни его своей ножкой еще раз. Едва слышные поцелуи и приглушенный смех Китти. Так звучит счастье. Внезапно подумала я. Я отошла на цыпочках, а потом вернулась и нарушно громко кашлянула, чтобы дать знать парочке о своем присутствии. Только после этого я зашла на кухню. Китти поправила кофточку для беременных. Взгляд Майка был поплывшим. Как же сильно этот здоровяк любил свою жену. Уму непостижимо. Доброе утро, Мария. Будешь блинчики? Майк сегодня ужасно способный. У него не пригорел ни один блинчик. Майк расплылся в довольной улыбке. Я не стала отказываться от угощения. Принялась за завтрак, макая блинчики в апельсиновый соус. Майк, ты давно знаешь Лукаса? Ага. Можно тебя спросить кое о чем? «Лукас не хочет об этом говорить, а я...» Перевела дыхание. «Конечно, мы познакомились совсем недавно. Возможно, это не дает мне право совать свой нос в его прошлое. Ближе к делу, Мария. Хочешь узнать, где наш Клаус умудрился набить столько шишек в жизни?» «Да, Майки, именно так. Я была бы признательна тебе за откровенный разговор. Но пойму, если ты решишь, что это не моего ума дело». Майк развернул стул и оседлал его верхом. «Я буду признателен тебе, девочка, если ты вправишь мозги этому старому коню и заставишь его жить нормальной жизнью». «У Лукаса в жизни было много потерь?» «Начнем с того, что он сам рассказывал тебе. Вернее, не так. Рассказывал ли он хоть что-то? Он небольшой любитель трындеть о себе», — хмыкнул Майк. «О военном прошлом я знаю». О его увольнении и о том, почему он не любит Рождество, тоже знаю». «Ого, об этом Лукас не любит рассказывать посторонним, так что...» Присвистнул Майк и посмотрел на жену. «Проиграла, милая». «Вы спорили на нас?» – удивилась я. «Не на вас», – отмахнулась Китти. «Я как-то поспорила с мужем, что у нас третий ребенок появится скорее, чем Лукас подпустит к себе кого-то, кроме той суки». Кити яростно начала вытирать посуду полотенцем. «Таких стерв надо отстреливать», – воинственно заявила она. «Ну-ну, милая, тебе нельзя так волноваться», – пожурил ее Майк и объяснил. «Когда случилась трагедия, я и Китти стали единственными близкими для Лукаса. Почти семьей. Вы и стали моей семьей. Единственной семьей, что у меня осталось». Послышался голос Лукаса. Я вздрогнула, заметив Лукаса в дверях кухни, и тут же потупила взгляд. «Семьей с очень длинными и болтливыми языками», – добавил Лукас и сел рядом со мной. «А если будете продолжать в том же духе, я покажу вам, как мастерски я умею коптить лосося. Но на этот раз вместо лосося я закопчу другой деликатес – длинные языки двух болтунов». На кухне после слов Лукаса воцарилась тишина. Лукас протянул руку и отпил кофе из моей чашки. Поморщился. Никуда не годится. Санта выплеснул кофе в раковину и начал хозяйничать на кухне своего друга. «Я сварю тебе другой кофе. Поистине бодрящий». «Фартук наденешь?» съехидничал Майк, разряжая обстановку. «Нет, бро, спасибо. Он на тебе шикарно смотрится». Безмятежно отозвался Лукас. Мы рассмеялись. В итоге утро выдалось прекрасным, но я все еще немного расстроилась, потому что Лукас не хотел рассказывать мне о своем прошлом. Я чувствовала, что в прошлом у Лукаса была какая-то трагедия. Я хотела узнать, что с ним случилось, но боялась, что если я суну свой носик в тайны прошлого Лукаса еще раз, он просто вышвырнет меня вон из своей жизни. А мне бы этого очень сильно не хотелось. Кажется, у нас наладилось общение. Я увидела в Лукасе того мужчину, о котором часто грезила, складывая идеальный образ из мелочей. Мой идеальный мужчина существует. Сейчас он ставит передо мной чашку с ароматным кофе и смотрит глазами небесно-голубого цвета. Под его взглядом мои губы начинают гореть, а в мыслях растекается патока о сладких поцелуях. Все шло просто замечательно, кроме нежелания Лукаса пускать меня в свою жизнь. Мы провели полдня в домике друга Лукаса. Я успела сдружиться с Китти. Она чем-то напоминала мою Анну. «Анна, черт побери, я совсем забыла про обещание, данное подруге!» «Лукас!» – воскликнула я и вскочила. Мне срочно нужно вернуться в домик подруги». «Зачем?» – удивился он. «Во-первых, нужно собрать вещи Кевина и…» «Избавиться от них?» «Отправить ему?» «А во-вторых, в доме остался Модест, совсем один. Боже, а если он убежал? Я такая безответственная, Лукас. Если я потеряю Модеста, моя подруга меня ни за что не простит. Пожалуйста, мне очень срочно нужно вернуться», – взмолилась я. «Майки?» «Подбросишь нас?» «Без проблем», — отозвался приятель Лукаса. «Китти, кажется, не против». «Китти?» «Конечно, не против. Отвези парочку туда, куда просят». Напутствовала нас жена Майка. Мы собрались очень быстро. Майку нужно было отвезти нас к дому моей подруги, а потом успеть вернуться к себе. Но едва внедорожник Майка остановился возле домика моей подруги, Лукас попросил друга подождать его немного. Лукас спросила я, ты не останешься? Мое сердце начало биться как сумасшедшее. Я уже не мыслила ни одного дня без этого мужчины. Влюбилась так, как не влюблялась ни разу в своей жизни, и не знала, что делать с этим чувством, от которого сердце стучится в груди на вылет. Я не могу, вздохнул Лукас. У меня монстр не кормлен. Монстр? Монстр это мой пес породы тибетский мастиф так что я не могу задержаться еще на одну ночь». Лукас потоптался, переступил с ноги на ногу и внезапно предложил. «Но я могу позвать тебя к себе в гости. Если захочешь, конечно. Мой дом достался мне от родителей. Я навел в нем порядок. Но это явно не тот уровень, к которому привыкла девушка вроде тебя и...»